Странно и тревожно было бродить по чужому дому в потемках, и ее сердце отчаянно колотилось, пока они поднимались по лестнице. Ладонь Елены, сжимающая электрический фонарик, стала влажной и скользкой. Однако, несмотря на все физические симптомы паники, разум Елены по-прежнему работал холодно и спокойно, почти отстраненно. «Тайник должен быть у нее в спальне», — решила она. Окно в комнате Кэролайн выходило на улицу, и это означало, что троим подругам следовало соблюдать особую осторожность со светом. Ощущая немалое смятение, Елена обвела помещение крошечным лучиком фонарика. «Одно дело запланировать обыск чьей-то комнаты, нарисовать себе, как ты эффективно и методично осматриваешь в шкафчике. Совсем иначе действительно оказаться там и даже не знать, с чего начать». Кроме того, Елена мучительно боялась что-либо трогать из страха, что Кэролайн потом это обнаружит. Две ее подруги тоже стояли в полной неподвижности. — Может, нам просто следует вернуться домой? — тихо промолвила Бонни. И на сей раз Мередит не стала ей противоречить. — Мы должны попытаться, по крайней мере попытаться, — выдохнула Елена, поражаясь оловянной гулкости своего голоса. Выдернув на себя полку высокого комода, она осветила фонариком изящные стопки кружевного нижнего белья. Аккуратно прощупав белье, Елена убедилась, что ничего похожего на книжку там содержаться не может. Тогда она поправила стопки и закрыла шкафчик, а затем перевела дух. «Все не так уж и сложно», — бодро начала Елена. «На самом деле нам всего-навсего требуется разделить комнату на секции, а затем начать их обыскивать». Проверяй каждый шкафчик, каждый ящичек. В общем, осматривая все достаточно большие предметы, где можно спрятать дневник. Себе она выбрала гардеробную и первым делом потыкала там половицы своей пилочки для ногтей. Однако все половицы были надежно закреплены. Простукивание стенок тоже ничего не дало. Ройс в одежде, Елена обнаружила там несколько вещей, которые Кэролай надолжила у нее в прошлом году. Ее подмывало забрать свою одежду назад но этого она, естественно, сделать не могла. Осмотр туфель и сумочек тоже ничего не дал. Даже когда Елена встала на стул, чтобы как следует проверить верхнюю полку платяного шкафа, результат оказался тем же. Мередит сидела на полу, изучая груду плюшевых животных, которые были уложены в сундук вместе с другими детскими вещами кэрлайн Пробегая изящными длинными пальцами по каждой игрушке, она выискивала уплотнение в материале. Добравшись до плюшевого пуделя, Мередит вдруг помедлила. «Ведь это я ей его подарила», — прошептала она. «На десятилетие. Я думала, она его давно выкинула». Елена не могла видеть ее глаз. Фонарик Мередит был направлен на пуделя, но она прекрасно себе представляла, что теперь должна испытывать подруга. «Я попыталась с ней помириться», — негромко произнесла Елена. «Правда, Мередит?» «Еще тогда, в доме с привидениями, но кэрлайн просто сказала, что она никогда не простит мне одного позорного поступка, того, что я отняла у нее Стефана. Я думала, все еще может быть по-другому, но она даже такой возможности не допустила. «Значит, теперь война?» «Да, теперь война», — со спокойной обреченностью подтвердила Елена. Она бесстрастно наблюдала за тем, как Мередит откладывает пуделя в сторону и берет следующую плюшевую игрушку. А потом вернулась к собственным поискам. Однако с комодом у нее получилось не лучше, чем с гардеробной. С каждым мгновением Елена чувствовала себя все более неловко. Ей навязчиво казалось, что на подъездную дорожку у дома Форбсов подкатывает машина. «Никакого толку!» — выдохнул наконец Мередит с шари у Кэрролайн под матрасом. «Должно быть, она спрятала его в...» «Так-так, секунду. Там что-то такое есть. Я нащупала уголок». На мгновение замерев, Елена и Бонни с разных концов комнаты неотрывно смотрели на нее. «Ура! Я его нашла! Елена — это дневник!» Тут Елену наполнило невероятное облегчение, и она вдруг почувствовала себя смятой бумажкой, которую чья-то добрая рука расправила и разгладила. Она знала, она всё время знала, что ничто по-настоящему ужасное со Стефаном приключиться просто не может. Жизнь не могла быть такой жестокой. Нет, только не по отношению к Елене Гилберт. Теперь всё у них будет хорошо. Но голос Мередит звучал озадаченно. Это, правда, дневник. Но он зелёный, а не синий. Это не тот. «Что?» Елена схватила тетрадку, светя на нее фонариком и словно стараясь заставить изумрудно-зеленый смениться на сапфирово-синий. Этот дневник был совсем как у нее, но только другого цвета. «Это дневник Кэролайн», — тупо произнесла Елена, по-прежнему не желая в это поверить. Бонни и Мередит стояли рядом, они посмотрели на закрытую тетрадку, а затем друг на друга. «Там могут быть какие-то подсказки», — медленно сказала Елена. «Вполне справедливо», — согласилась Мередит, но только Бонни отважилась раскрыть зеленую книжку. Поверх плеча Бонни Елена вгляделась в остроконечный, с обратным наклоном подчерк Кэролайн, столь отличной от квадратных букв на темно-лиловой бумаге. Поначалу ее глаза не могли сфокусироваться, но затем она различила одно имя — Елена. «Погодите, а это что такое?» Бонни, которая единственная могла как следует разбирать текст, какое-то время молча шевелила губами. Затем она фыркнула. «Вы только послушайте», сказала наконец Бонни и прочла фрагмент текста. «Елена — самая эгоистичная персона, которую я когда-либо знала. Все думают, что она просто сверх меры и самоуверена, но на самом деле это просто холодность». Отвратительно видеть, как люди к ней клеятся, даже не понимая, что Елене совершенно наплевать на все и на всех, кроме себя самой. «И это говорит Кэролайн? Она смеет такое говорить?» И все же Елена не смогла скрыть своего румянца. Почти то же самое сказал ей мэт когда она бросила его и устремилась за Стефаном. «Продолжай». «Здесь есть еще», — предложила Мередит и ткнула кулачком Бонни, которая оскорбленным голосом продолжила. Бонни в последнее время почти так же несносна, всегда старается показаться важной особой. В этом учебном году она решила представляться медиумом, чтобы другие обратили на нее внимание. Будь Бонни и правда медиумом, она бы быстро прикинула, что Елена просто ее использует. Последовала неловкая пауза,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 «Неудивительно, что Мередит никогда о ней не упоминает». «А это интересно. О чем?» Мередит даже не шевельнулась, и в мутном свете Елена смогла различить лишь ее шею и подбородок. Наконец Мередит тихо вымолвила. «Это не имеет значения. Давай дальше, Бонни. Ищи что-нибудь про дневник Елены. Попробуй где-нибудь около 18 октября. Именно тогда он был похищен» предложила Елена, откладывая в сторону все остальные вопросы. Она задаст их Мередит чуть позже. Никаких записей от 18 октября или за последующий уикенд в дневнике не оказалось. Последние недели Кэролайн вообще очень мало записывала, и никто из них троих в дневнике больше не упоминался. «Ну все», — подытожила Мередит, садясь на кровать, — «это дневник бесполезен» если только мы не хотим ее шантажировать. В смысле, мы никому не станем показывать дневник Кэролайн, если она не покажет твой». Поначалу идея показалась заманчивой, однако Бонни быстро обнаружила изъян. «Но здесь нет ничего плохого про Кэролайн. Здесь только жалобы на всех остальных. В основном на нас. Ручаюсь, кэрлайн очень бы понравилась если бы ее дневник прочли вслух перед всей школой. Это был бы день ее торжества». «Так что же нам с ним делать?» «Положить на место», — устало промолвила Елена, обводя фонариком темную комнату. Ей показалось, что сейчас после обыска все в комнате выглядело как-то по-другому. «Нам просто придется и дальше притворяться, мол, мы не знаем, что дневник у нее, и надеяться на какой-то другой шанс». «Хорошо», — согласилась Бонни. Тем не менее, она продолжила листать тетрадку, временами возмущенно фыркой или шипя. «Нет, вы только послушайте», — Наконец воскликнула она. «Нет времени», — бросила Елена. Она собиралась продолжить, но тут в разговор вмешалась Мередит, и ее тон был настолько непререкаемым, что он мигом привлек к себе внимание подруг. «Машина!» Девочкам потребовалась всего одна секунда на то, чтобы убедиться. На подъездную дорожку у дома Форбсов действительно подкатывает автомобиль. Глаза и рот Бонни мгновенно округлились. Сидя на кровати с дневником в руках, она казалась парализованной. «Вперёд!» — скомандовала Елена, выхватывая у неё дневник. «Ну давайте же! Выключайте фонарики! Пробираемся к задней двери!» Но они уже и сами двигались. Мередит подталкивала Бонни вперёд. Елена быстро опустилась на колени и подняла матрас. Другой рукой она сунула дневник на место. Пружины кальнули ладонь, когда тяжелый двуспальный матрас придавил ей руку. Еще несколько раз, подтолкнув дневник подальше, Елена встала и поправила покрывало. Уходя, Елена еще раз лихорадочно оглядела комнату. Времени поправлять что-то еще уже не оставалось. Пока она с молчаливой поспешностью двигалась к лестнице, до нее донесся звук поворачивающегося во входной двери ключа. Дальше последовало что-то похожее на кошмарную игру в пятнашке. Елена прекрасно понимала, что специально ее никто не преследует, но, тем не менее, ей казалось, будто семья Форбсов решительно настроена обнаружить ее в своем доме. Когда она повернула к лестнице, голоса и огни заполнили коридор. Елена убежала от хозяев дома в последний дверной проход по коридору, и они, как будто зная, туда за ней последовали. Форбсы пересекли лестничную площадку и оказались как раз за дверью главной спальни. Тогда Елена повернула к соседней ванной комнате, но затем увидела, как под закрытой дверью оживает полоска света, отрезая ей путь к спасению. Елена оказалась в ловушке. Родители кэрлайн могли войти в любой момент. Увидев двухстворчатую дверь, ведущую на балкон, Елена в тот же миг приняла решение. Снаружи воздух был прохладен. Отчаянно задыхаясь, она заметила, что изо рта у нее идет пар комнате, оставшаяся позади, вдруг вспыхнул жёлтый свет, и Елена отступила ещё дальше влево по балкону, стараясь остаться незамеченной. Затем последовал звук, которого она больше всего боялась. Ручка балконной двери щелкнула и портьеры тут же раздулись внутрь. Елена лихорадочно огляделась. Спрыгивать на землю было слишком высоко, а для альпинистского спуска никаких уступов было не видно. — Оставалась только крыша, но туда тоже никак не вскарабкаться. Тем не менее, какой-то инстинкт заставил Елену попытаться. И она была на перилах балкона, нашаривая какую-нибудь зацепку над головой, когда на фоне тонких портьер появилась тень. Чья-то фигура почти уже показалась на балконе, когда Елена вдруг почувствовала, как кто-то хватает ее за поднятые руки и вытягивает наверх. Она машинально толкнулась ногами и в следующий миг оказалась на покрытой дранкой крыше. Пытаясь успокоить неровное дыхание, Елена повернула голову, чтобы взглянуть на своего спасителя и обмерла.